Как нам пытались продать землю без документов? С попытками продать нам землю, на которую не было документов, мы сталкивались несколько раз. И дело было совсем не в мошенничестве. Дело в особенностях менталитета провинциальных крымских продавцов недвижимости. Первый раз это случилось, когда мы увидели объявление о продаже 10 соток земли на центральной улице города. Созвонились с продавцом и пошли смотреть. Участок отличный, ровный, почти квадратной формы, высокий каменный забор вдоль улицы, от калитки вглубь участка ведёт аллея из Самшита. В центре участка дом, небольшой слегка обветшалый, но уютный, с белыми колоннами и черепичной крышей. Мы обрадовали что не просто земля, но и дом, в котором можно жить. Но владелец нас остудил. «Дом не продаётся», — сказал он. «Я в нём живу». «А что же тогда вы продаёте, не поняли мы?» «Так вот же, всю эту землю», — пояснил наш продавец. «Мне нужна только та земля, что под домом, и ещё дорожка до калитки. А всё остальное ваше. Огородитесь забором и строите что хотите». Тут мы испытали некоторое замешательства, но продолжили диалог. «А где граница между вашим участком и тем, который вы продаёте?» «Так нет пока никакой границы», — простодушно ответил наш собеседник. «Где вы ее проведете, там и будет. Здесь всего 14 соток, а мне нужно только две. Так что можете взять не 10, а все 12 соток». Еще через несколько минут мы выяснили, что наш бесхитростный и интеллигентный собеседник решил таким образом поправить свое финансовое положение, разделить свой участок на два и один продать». При этом он не собирался заниматься переоформлением документов, а считал, что это должны сделать покупатели. И, конечно, ему и в голову не приходило, что поскольку его дом стоял почти в центре участка, то земля на продажу будет иметь замысловатую форму и вряд ли кого-то заинтересует. В общем, мы тогда немного посмеялись и решили, что просто встретились с чудаком не от мира сего. Однако через год наступили на те же грабли. Но тут уже было совсем не до смеха. Время шло, а мы так и не смогли пока приобрести свой домик в деревне. И вот на одном из сайтов недвижимости мы увидели объявление о продаже шести соток земли в городской черте за 15 тысяч долларов. Связались по телефону с продавцом, уточнили местоположение участка, уточнили цену. всё отлично». Все нас устраивает. Говорим, что готовы купить. Спрашиваем, готовы ли документы для продажи. Объясняем, что полетим в Крым из Петербурга и что нам очень бы не хотелось узнать на месте о каких-либо проблемах. Продавец клятвенно заверяет, что с документами все в порядке, что если нам понравится, а он в этом ни капли не сомневается, то тут же можем оформить сделку. Мы берем билеты – Петербург, Симферополь, Петербург. Покупаем доллары и летим в Крым. И что вы думаете? Та же самая история. Разница только в том, что здесь участок в 12 соток разделён на два ровно по центру. Получилась длинная узкая кишка в 6 соток, которая предлагается к продаже. Но разделён участок только на словах. А документы, как и в первом случае, не оформлены. Хозяин участка в ответ на наши претензии недоуменно пожимает плечами. «В чём проблема?» — удивляется он. «Стройте дом, живите. А документы мы как-нибудь оформим». В общем, слетали в холостую. И время зря потеряли, и деньги на перелёт туда-обратно.